Глава восьмая. Неожиданная встреча. Я учусь в Высшем училище Олимпийского резерва. Еще год и меня выпустят. Но, скорее всего, последний год я уже не буду доучиваться, а только числиться. Потому что меня уже присмотрел агент. И все идет к тому, что скоро я заключу первый в своей спортивной карьере контракт. Буду играть за настоящий клуб. Потому Лома нервничает. Он тоже заинтересован, получит процент но и репутация, что воспитал будущего чемпиона. В том, что я стану чемпионом, даже не сомневаюсь. Я лучший. Это знают все. Поэтому я капитан и ни разу еще не сидел на скамейке запасных. В отличие от того же Клима. В училище мне нравится. Мы живем здесь в общаге с понедельника по пятницу и только на выходные разъезжаемся по домам. Иначе никак. Постоянные тренировки. Учеба отходит на второй план. Попасть в это училище нелегко. Еще сложнее удержаться. Я тут как дома. Друзья, девочки, ни с чем проблем нет. Пусть Лом нервничает. Я-то уверен, что все нормально будет. Так, давайте на две команды. Лом подходит к нам после разминки и хлопает в ладоши. Жилеты берите. Климов, Стас, давай с Мишкой попробуй. Клим радостно кивает и берет жилет. Я тоже напяливаю на себя различительную деталь одежды. Для Клима это последний шанс доказать, что его можно на поле выпустить в следующей игре. А то опять просидит весь матч на скамейке запасных. «Давай!» – командует Лом и свистит. Мы начинаем играть на одной половине поля с общими воротами. Обычная разминка. «Мамай! Пас! Пас!» – орет Клим, когда я обвожу соперника и технично забираю мяч. Обрабатываю его и подаю на голову Климу. Ну, идеальная подача. Девятка свободна, вратарь точно не успеет сориентироваться. Смотрю и матерюсь. Когда Клим мажет и по отправляет мяч за линию, бросаю взгляд на Лома. Он недовольно потирает подбородок, опять свистит. Мы продолжаем. В бок! Ору я Климу несясь на приличной скорости к воротам с мячом. В бок! «Поздай!» — орет в ответ он. Но в этот раз я решаю пробить сам. Бегу, обрабатывая мяч, равняюсь с климом и парой защитников противоположной команды, поднимаю взгляд, наводя прицел на ворота, и в этот момент спотыкаюсь о чью-то ногу и одновременно получаю тычок в спину, словно локтем кто-то толкает. Выставляю вперед руки, лечу на газон, но падаю неудачно. Щекой проезжаю по влажной траве, морщусь и приподнимаюсь, сплевываю и потираю ободранную щеку. «Мишка, как?» «Лом уже рядом» и кладет руку мне на плечо. «Нормально». Бросаю я и смотрю на пацанов, пытаясь понять, кто подставил ногу. Блять, еще и коленку подрал», — огорчается лом. «Давай в медпункт». «Да я норм». Стою, но чувствую легкую боль в ноге. В медпункт, я сказал, орет на меня лом. С ним спорить бесполезно. Поэтому, прихрамывая и еще раз скользнув взглядом по климу, иду с поля. Подхожу к медпункту и стучусь. В училище новый врач. Милая женщина, Валерия Сергеевна, смотрит на меня так, словно сразу сканирует все повреждения. Садись, кивает на стул и идет к шкафу. Болит, не, вы это скажите, что все в порядке, и я пойду на тренировку. Мне нельзя пропускать. А что пришел тогда? Улыбается она, беря меня за подбородок и разглядывая ссадину на лице. Тренер велел, бурчуя. Ну тогда терпи. Сейчас обработаю тебя и побежишь. Заносит руку надо мной, но в этот момент дверь без стука распахивается. Врач оборачивается. «Мам!» – звучит знакомый голос, и я выглядываю из-за врача и дергаю вверх бровью. «Хопа! Должница моя неблагодарная!» Девчонка тоже офигевает, похоже. Стоит и таращится и молчит. «Снеж, что случилось?» – выводит ее из тупора вопрос врача. «А?» – она переводит на нее взгляд. «Там это Леонид Львович просил срочно подойти». Гимнастка одна потянулась на снаряде. Господи, что же за день-то сегодня? Хмурится женщина. Снеж, ты свободна. Кивает. Помоги тогда. Обработай его, красавца, а там ничего серьезного. А я к девчонке побегу. На, держи. И она подает девчонке бутылочку и ватный диск. Сделаешь? Ну, мам, все побежала. И врач, схватив чемоданчик, выбегает из комнаты. Я вальяжно разваливаюсь на стуле и с усмешкой смотрю на офигевшую девчонку. Вот кто меня сейчас обработает.